Она остановилась на пороге, обернулась и с упреком взглянула на него. — О, мистер Димок, дело не в сэндвичах, дело в вас. Как только она скрылась, он подошел к шкафу и с опаской отворил дверцы. Все было как прежде. Между книгами и папками, тесными рядами выстроившимися на полках, не оставалось щели даже для крысы.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 В прошлом году у нас работала внучка русской великой княгини и итальянская контесса. Из вас, аристократок, выходят неплохие натурщицы. Воспитание, наверное. — Не понимаю, о чем вы? — начала Мелисента. Но тут загрохотали дрели, и она в ужасе зашала уши руками. — Забыл предупредить вас, дорогая моя, — сказал Дима, когда грохот смолк. — Но это всего-навсего пневматические дрели. — Зачем вы завели такие ужасные штуки? — с упреком воскликнула Мелисента. — У нас во всамделишной жизни их нет. — В какой жизни? — Во всамделишной. Вы видели магистра Морлограмма, волшебника? — Понятия не имею, кто это. Зато я видел большую бурую крысу, и если только я не окончательно спятил, она пищала хе -хе, хе хе хе Это и был магистр Марлограм. Он сказал, что обернется крысой перед тем, как к вам выйти. Диммак уставился на нее и задышал тяжело и шумно. «Одну минутку, принцесса, извините».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 но грустная. Может, действительно, вам лучше поехать домой и лечь в постель? Ненавижу валяться в постели!» Он посмотрел на Пегги, которая в этот миг вошла в кабинет. «Пегги!» «Это принцесса... э-э... Она позирует Сэму. Ну-ка, принцесса, повторите Пегги то, что вы сейчас сказали мне». «Насчет этого магистра, как его там?»